Глава 34. Простые радости Монотонное путешествие через озеро и постоянное ожидание неожиданного выстрела утомляло. Старатель хотел добраться до противоположного края как можно скорее. В его интересах было не затягивать отдых, время поджимало. Как выяснилось, монстры умеют быстро зализывать раны и восстанавливать свою численность. Наивные планы полностью зачистить королевство Крюгеров были давно забыты. И дело даже не в гигантах, живущих в центре, а в размерах самой территории и количестве соперников. Освобождение узкого прохода вдоль стены потребовало нескольких недель упорного труда. А чтобы перебить всех монстров, нужна армия подготовленных бойцов, а не один замученный старатель. Тем не менее, Алекс выделил себе свободный день, чтобы привыкнуть к изменениям в теле. Ева горячо поддержала идею, но по иной причине. Она хотела устроить что-то вроде совместного отдыха. Будь они на земле, то девушка непременно бы потащила парня на пикник или в парк, но они и так были в походе, поэтому она решила просто провести время вдвоем на берегу реки где пейзаж немного отличался от видов озера, а текущая вода создавала романтическое настроение. «Я не хочу снова ждать тебя целый день. Давай хоть сегодня побудем вместе, а то совсем не видимся. Ты так много времени в воде проводишь, что я боюсь, что у тебя жабры скоро вырастут». «Э, «Так бывает?» — осторожно поинтересовался старатель. «Ха! Испугался?» «Теоретически, да, но не бойся. Для этого нужно сильно постараться». «На эту тему не одна диссертация написана. Авторы спорят, гены — это память или нет. Я думаю, что гены ни при чем. Просто люди научились имитировать свойства знакомых существ. Известны даже случаи, когда человек перенимал свойства монстров». «Что? Вот так просто можно взять и перенять умение Нам же объясняли, что склонность должна быть, или привычка там». «Вначале так и есть, но чем выше уровень, тем дальше ты от Homo sapiens». Причем каждый человек идет своей дорогой, вариативность нарастает, отличия увеличиваются и понятия «естественно» и «неестественно» размываются. Это как ускоренная мутация, поэтому можно заполучить совсем чужеродные способности. Только нужно сначала несколько лет тут прожить и иметь третий, а лучше четвертый уровень. Это не афишируется, потому что механизма никто особо не понимает. Но есть старатели, которые заполучили очень странные умения. Не такие сильные, как родные, но тем не менее, а в случае наглядных изменений, главное иметь гибкую психику, остальное приложится. Тогда действительно жабры могут вдруг вырасти, или другой какой орган, увеличится», — объяснила Ева, коварно улыбаясь. Как так? Притворно ужаснулся Алекс. Я-то думал, что он тебе, какой есть. Но раз мы говорим, что можно увеличить, то у меня тоже есть пара рекомендаций. «Что?» — гневно выкрикнула Ева таким тоном, что парень понял, перегибать палку не стоит, хотя лично ему действительно больше нравятся стройные спортивные девушки, такие как Ева. Но кое-кто слишком нервно к шуткам по поводу внешности относится. Подруга начала выразительно поглядывать на кучку камней, рядом с которой неосмотрительно сел парень, нужно было как-то выкручиваться. «Я про твои ресницы», — быстро сообразил парень. «У тебя такие выразительные глаза, нужно просто ресницы слегка длиннее сделать, и они станут еще более замечательными». «Ладно, доберемся до цивилизации, приведу себя в порядок». Оттаяла девушка, жалея, что рядом нет зеркала. «Кстати, о том, как я тебе нравлюсь». Э, -э нет, второй раз я на эту уловку не поддамся. Плавали, знаем. Дай хотя бы со способностями разобраться». «А я о чем? Я же исключительно, чтобы помочь». Сегодня же выходной. Ладно, выходной так выходной. Но сначала я хотел узнать, а не встречаются ли на другой стороне монстры, похожие на людей, которые найдут заплутавшего одинокого старателя и давай его мучить. Встречаются, серьезно ответила девушка, но злые языки болтают, что все они с земли пришли и что там их тьма муща. Встретишь такую, беги, а если я не смог убежать, то терпи, ты же мужчина! Через пару часов Алекс смог приступить к святой обязанности любого старателя — испытанию новых возможностей. Он начал с самого простого — силы и скорости. Первое увеличилось примерно в два раза, второе — на четверть. Изменения физических данных порадовали. Осталось проанализировать, как работают умения. Проверку лезвий старатель отложил на потом и стал тестировать другие способности. Все навыки работали в штатном режиме, однако благодаря увеличенному резерву Алекс мог держать сразу несколько умений активированными — барьер, усиление, кровь как огонь и при необходимости еще бить лезвием или ставить дистанционные щиты. Теперь встреча с отрядом гоблинов или ползунов не вызывала у него ни малейших опасений. А вот самая прожорливая способность — восприятия съела весь запас и не подавилась. Старатель потратил 300 единиц энергии на объемное сканирование, но сфотографировал только область радиусом 70 метров вокруг себя, что было всего на 20 метров больше, чем раньше. Слишком сильно возрастал расход с каждым метром. Зато полного резерва хватало на несколько сканирований полной дистанции в 130 метров в режиме обнаружения, либо он мог держать умение включенным несколько секунд. А также парень мог себе позволить постоянно мониторить небольшую область в фоновом режиме. Правда, остальные умения пришлось отключить. Как заядлый гурман, он оставил самое вкусное напоследок. Когда все навыки, кроме лезвий, были исследованы, Алекс выделил вниманием камень в 50 метрах от себя и запустил поток энергии по новому контуру. Поверхность валуна покрылась сотнями мелких царапин и сколов. Новый режим точнее соответствовал своему названию. Над камнем возник вихрь из сотен, а может и тысяч мелких лезвий. Старатель не видел их, только ощущал, как единое облако диаметром в 3 метра. Он не мог управлять движением остальных микроискажений пространства, зато мог растягивать или сужать облако на пару метров. Разовое применение способностей съело 200 единиц энергии. Полного резерва хватило на поддержку работы вихря в течение полторы секунды. Алекс попробовал сдвинуть облако, и оно поддалось его усилиям, но развить успех не получилось, энергия быстро закончилась. «Против Крюгеров не сильно поможет», — задумчиво произнес он, рассматривая покоцанный камень. «Но он сам хана!» Закончив с испытаниями, Алекс присел на камень и распределил внимание по пространству. Ему не хватало вот такой привычной медитации. Парень не ставил себе никаких целей, просто хотел побыть наедине с собой несколько минут. Четверть часа пролетели незаметно, и он вошел в состояние чистого восприятия окружающего пространства. Неожиданно он почувствовал приближение источника энергии. Ощущение показалось странным. В нем присутствовали нотки живого тепла которое он почувствовал еще во время резонанса с источником Евы. Парень обернулся и увидел приближающуюся подругу. Каким-то образом он смог почувствовать ее присутствие на расстоянии в пару десятков метров. Это не было тем ощущением людей и предметов вокруг, которые он развил на Земле, когда погружался в глубокую медитацию, а нечто более интимное и глубокое. «Что это такое?» Незадокументированная способность другой страны или его собственные умения, полученные в результате развития энергетической структуры, он не знал. Но теперь он мог чувствовать любимую женщину издалека. Удобное свойство, если задуматься, для счастливой совместной жизни. Алекс решил пока не рассказывать напарнице об этом опыте, а то совсем зазнается. И так он уже слышит периодически от нее разные фантазии на тему «судьбы» второй половинки и прочие женские глупости. И это мнение ученого? Нет. Нужно сначала разобраться самому». «Ну что, закончил?» Голос девушки вывел парня из состояния задумчивости и отрешенности. «Да, сама посмотри», — кивнул он на камень. Еба внимательно осмотрела поврежденный валун. «Здорово, умение стало объемным, значит потенциал матрицы большой». «Чем богаты?» «Если ты закончил, то пойдем отдыхать. Ты обещал». «Раз обещал, значит и дву», — ответил парень и посмотрел на озеро. «Завтра Крюгеров ждет сюрприз». Остаток дня прошел по плану Евы. Парочка занималась совместным «ничего не деланием». Не хватало только какого-нибудь простого земного развлечения типа просмотра романтической комедии. После вынужденной поблажки Алекс встал пораньше и отправился на охоту, надеясь быстро наверстать упущенное время. Поход начался со встречи с вездесущими плавунцами. Твари караулили старателя рядом с берегом. Восприятие помогло обнаружить водоплавающую мелочь, и старатель, присев на берегу, начал бултыхать ногами. Заметив приманку, монстрики подплыли и выпустили стройки кислоты. Но Алекс не менял позу, желая понять, насколько возросла его естественная защита и снизилась чувствительность к подобным атакам. Терпения хватило на пару минут. В принципе, он мог бы переносить воздействие разъедающей жидкости достаточно долго, но мазохистом он не был, хотя для старателей это качества скорее плюс, чем минус. «Ну все, достали», — произнес парень, выбираясь из воды. «Ловунцы по какой-то причине плавали только стайками». Он выделил вниманием участок в воде так, чтобы захватить всех тварей, и ударил вихрем лезвий. Вода мгновенно вскипела. Хоть плотная среда ослабляла каждое микроискажение в отдельности, но этого с лихвой хватило, чтобы перебить мелюзгу. Ошметки плавунцов тихо погружались на дно. Старатель хмыкнул, отошел подальше и вошел в воду. На пути до противоположного конца зачищенной зоны Алекс перебил около дюжины стаек. Мелкие крюгеры были для него чем-то вроде крыс. Вылавливать их одного за другим было утомительно, но теперь надоедливых гаденышей можно было давить одним ударом. Наконец он доплыл до границы расчищенной зоны и начал охоту, а точнее геноцид крюгеров. Монстры умирали, не успев пикнуть. Как он и ожидал, вихрь эффекта не дал. Проще было вкладывать то же количество энергии в обычное лезвие. Атака достигала самого нутра твари, и это почти гарантированно убивало противника. После получения уровня охотник изменил тактику. Энергии хватало, и он, обнаружив подмодного монстра, больше не отплывал, а двигался вперед, отражая все атаки как выбранной цели, так и ее сородичей. Подплыв, Он просто добивал тварь, собирал пыльцу, если получалось, и переходил к следующей твари. Он не ждал истощения резерва противника, не тратил время на долгий обмен ударами и даже местность особо не сканировал, а просто убивал Крюгера за Крюгером, как на конвейере. Это требовало постоянной концентрации, но и результат был впечатляющим. К концу дня парень перебил более 50 монстров. Во время боя плавунцы его не беспокоили. Они не заплывали на территорию старших товарищей, и можно было сосредоточиться на сборе ресурсов. Не со всех монстров удалось собрать, но добыча оказалась солидная — 8 грамм энергетического порошка. Пыльца была нужна старателю не столько в качестве запаса на черный день, сколько для развития насоса, который иначе отказывался перешагивать на следующую ступень вечером в лагере Алекс потратил 5 грамм пыльцы на умение. Это подняло прогресс на 5%. Сигнатуры. Насос. Две звездочки. 95%. Целый грамм на каждый процент. Пожаловался он Еве. Не целый, а всего. Увидишь, дальше только хуже будет. Но вообще-то ты радоваться должен. Чему тут радоваться? Тому что твой навык растет, и ты знаешь, что для этого нужно делать. Вот потребует он каких-нибудь особых условий. Замучаешься выяснять, что именно. Видела я таких бедолаг. Особенно часто у высокоуровневых старателей встречаются проблемы с развитием сильных навыков. На последних шагах прогресс замирает, и все. Как быть, неясно. Вероятно, нужно использовать более высокоэнергетические источники, чем пыльца. Но о таких я даже не слышала. А со сложными исследовательскими или рабочими умениями еще хуже. Сначала растут хорошо. А потом вдруг останавливаются. Очень обидно. Почему исследовательские навыки еще хуже? Это вам, боевикам, хорошо. Бей сильнее, кидай дальше. Вот и все, что нужно, чтобы способность прогрессировала. А тонкие навыки так быстро не растут. Их долго использовать нужно. Месяцами, иногда годами. Вам легче. Ну, может не легче, но быстрее точно. Пояснила Ева. Зато мы, простые работяги, жизнью рискуем. «Простые работяги по пещерам не шастают, и девушек не соблазняют, а пыльцу добывают, поэтому их и называют старатели», — наставительно сказала Ева. «Ладно, проверю твои слова, а то испугала». В запасе оставалось 8 грамм пыльцы, и Алекс без колебаний потратил еще пять. «Сигнатуры. Насос. Две звездочки. 95%. Результатов не было, но он почувствовал, что матрица немного усложнилась. Страшилки Евы не оправдались, хотя финальные шаги действительно требовали больше ресурсов, чем у него имелось. Еще три дня Алекс безнаказанно бил монстров, которые не могли ему оказать никакого сопротивления. Почти все полученную пыльцу, за исключением стратегического запаса, он тратил на насос, пытаясь довести его до следующей стадии, если такова и имеется, а если нет, то до максимума, доступного умению. Прогресс все же сдвинулся с мертвой точки. Интерфейс показывал, что до заветной цели осталось каких-то 3%. Даже с его скоростью охоты он не мог быстро перейти на следующий уровень навыка. Однако прямо в данный момент мысли об умениях были вытеснены более насущными заботами. Он смотрел на противоположный берег озера. Долгая зачистка подошла к концу. Осталась самая малость преодолеть последние полкилометра, но с этим имелись проблемы. Сканирование показало, что пол пещеры тут неровный, и дно резко уходит вниз на глубину в 20 метров. В результате над поверхностью не возвышалось ни одной скалы, только вдоль стены торчало несколько валунов. Старатель не сомневался, что монстры тут есть. Он даже чувствовал одного Крюгера рядом со стеной, но пока не трогал его. В глубокой воде может скрываться тварь побольше, которая среагирует на убийство мелкого сородича. Подняв взгляд, Алекс посмотрел на каменистый берег. Он видел только часть суши, но, судя по всему, с этой стороны в озеро впадает не одна большая река, а некоторое количество мелких потоков. По крайней мере, в зоне видимости были две речушки, шириной в несколько метров каждая. Еще парень разглядел, что поверхность пляжа не такая ровная, как на противоположной стороне, а из испещерена бороздами и кавернами, и больше похожа на привычную земную пещеру. Потолок нависал над полом, высота в этом месте составляла всего пару десятков метров. Алекс привык к гигантизму пещеры, и ему непривычно было видеть каменный свод над собой. Больше рассмотреть не получилось. Зеленоватый туман, пусть и не такой пустой, как в центральных областях озера, и темнота на берегу, разгоняемая редкими пучками мха, скрывали далекие детали. Обитатели суши, если таковые имелись, никак себя не проявляли. А Алексу еще только предстояло выяснить характер новых врагов. Пока же его ждали привычные соперники. И прямо сейчас он намеревался узнать, кто живет в глубине озера рядом с берегом. Скала, из-за которой выглядывал парень, была последней в ряду перед открытым участком. Первым делом он прикончит Крюгера в зоне досягаемости. Тот прикрепился к стене, а не к камню, что было необычно для этих существ. Видимо, сказывалось отсутствие нормальных мест, а жить твари хотелось. Монстр тихо умер, но ответной атаки не последовало. Парень набрал воздуха и сказал. «Ну, понеслась». «Эй!» Над водой в трехстах метрах от него, посреди открытого участка, всплыло тело Крюгера, и спустя секунду из него вылетел знакомый полуметровый шар. «Ну, конечно, третий уровень, а как же иначе?» — пронеслось в голове охотника. Тварь была не то чтобы незнакомой, но до сих пор он не уничтожил ни одну подобную сволочь. Размышления не помешали поставить пару дистанционных щитов, задержавших выстрел. Битва предстояла изматывающей. Противник стрелял каждые 20 секунд и требовал массу энергии для отражения атак. Но прежде чем разобраться с главной угрозой, нужно было выявить и убрать с доски обычных хрюгеров. Твари ничего кроме раздражения не вызывали. Пользы от их уничтожения почти не было, так как их уровень был ниже, и старатель воспринимал этих монстров просто как досадную помеху, стоящую на пути. Начался обмен ударами. Каждые 20 секунд Алекс ставил два счета, но смог продержаться в таком ритме только 2 минуты и был вынужден ретироваться. Расчет старателя был на то, что энергетический резерв твари не бесконечный, и насос со временем выгодает ему небольшое преимущество. Если не получится, то придется использовать пыльцу. Как только хранилище заполнилось, он поплыл обратно. Концентрация кислоты понемногу повышалась. Течение сносило ее в сторону старателя, но ситуация была под контролем. Через 7 раундов выстрелы, наконец, стали замедляться. Энергии у охотника оставалось все больше, но часть запасов он был вынужден тратить на восстановление тела. Однако преимущество было на его стороне, и через несколько серий обменов ударами Крюгер снизил скорость пальбы до одной бомбы в 50 секунд. Решив, что противник достиг плато, и дальше частота атак замедляться не будет, Алекс поплыл вперед вдоль стены. Привычка держаться подальше от центра стала уже автоматизмом. Довольно быстро его обнаружил обычный Крюгер. Не раздумывая, охотник вынул контейнер. Без пыльцы он не справится. Вбив в надоедливую тварь лезвие, он двинулся дальше. На текущем уровне 1 грамм пыльцы — это всего 4 полных резерва. Большая часть терялась, но для походных условий это отличный показатель. Не останавливаясь, охотник плыл вперед. На пути попался второй Крюгер, затем третий. Их ждала судьба первого сородича. Наконец, путь до главного противника был расчищен. Но вода стала настолько едкой и невыносимой, что старатель отступил. Слишком большую долю энергии забирала кровь как огонь. Нужно было переждать, пока озеро очистится. Забравшись на камень подальше от поля боя, парень направил весь входящий поток на лечебный навык. Через пару часов он был готов к новой схватке. За это время Крюгер восстановил резервы, но его группа поддержки была уничтожена, поэтому охотник без проблем добрался до нужной точки. Отсюда он сможет достать врага. Раскупорив контейнер с пыльцой, парень начал вгонять лезвие в тело твари одно за другим. Визуального ориентира не было. Противник прятался на подводной скале. Лишь иногда в этом месте всплывал горб монстра. Алекс не отводил взгляда от поверхности воды. Сейчас он не мог позволить себе задействовать объемное сканирование. В середине схватки, улучив момент, он идентифицировал противника. «Кислотный Крюгер-солдат. Третий уровень». «Так и есть. Третий уровень. Но и он не лыком шит. Второй уровень против третьего». На стороне охотника — мобильность, боевой опыт и уникальные умения. А в арсенале монстра — мощь и большой запас энергии. Но этого было мало, чтобы выжить. Старатель побеждал. Неожиданно все закончилось. Тварь перестала стрелять. Алекс тут же устремился к врагу, чтобы пополнить запасы пыльцы. Но, почти добравшись до трупа, он видит, как сбоку в него летит огромный шар. Дальше вдоль берега прятался еще один крюгер-солдат. Да что в тебя! Разозлился старатель, отбивая снаряд. Он пуст, энергии нет, только немного пыльцы. Остатки былой роскоши. Озеро, крюгеры, вода. Все так надоело, что парень плюет на нового врага и плывет к берегу, который находится в двух шагах. Между ним и сушей никого нет. Минута, и он выбирается на камне. Цель долгого путешествия достигнута. Это, конечно, не выход из пещеры, но конец долгого и опасного этапа. Человек лежал на полу. Здесь Крюгер до него не добивал. Алекс спокойно смотрел в потолок. Враг его не интересовал. Рано или поздно он его прибьет, хотя бы потому, что тот украл у него пыльцу, но не прямо сейчас. В эту секунду он хотел насладиться торжеством победы. Жаль, что рядом нет Евы, но ничего, он сообщит ей хорошие новости вечером.